Глава 12. Появление повольников в одночасье изменило баланс сил. Несмотря на то, что к берегу пока пристало лишь несколько ушкуев, в то время как большая часть флота моих пиратов только подходит к пристане Азака. Но солнце в июле встает быстро, и ночная тьма стремительно уступает позиции предрассветным сумеркам. Так что количество наших кораблей, следующих под стрежню Дона, генуэсты сумели разглядеть вполне четко. Тем не менее, успевшие покинуть замок стрелки, хладнокровно разрядили арбалеты в сторону бегущих по пристани ушкуйников, в то время как морская пехота с кораблей принялась спешно отступать под прикрытием своих арбалетчиков. «Бейте по фрязям с самострелами! И не пугайтесь! Сейчас второй раз жахну в них из тюфяка!» Дружно защелкали тетивы трофеин арбалетов на галерии, отправляя болты во врага. «Я же, изготовив бомбарду к выстрелу, Попытался прицелиться по генуэзским стрельцам, замершим не менее чем в ста шагах от причала. В итоге по наитию задрал ствол фальконета так, чтобы фигурки фрезей, кажущихся такими далекими и неясно очерченными в сумерках, оказались под нижней плоскостью ствола пушки, и требовательно приказал «Всем зажмурить глаза, открыть рты, заткнуть уши». После чего, подождав для верности пару секунд, прижал тлеющий фитиль горстки пороха на запальном отверстии пушки. В этот раз грянуло вроде не столь оглушительно, быть может, мне помог открытый рот. Или же барабанные перепонки, приняв первый звуковой удар, от которого уши заложило так, словно них вату забили, стали менее восприимчивы. Наверное, все вместе. А вот по арбалитчикам генуэстов я не попал. Все же слишком сильно задрал ствол бомбарды, и выстрел ожидаемо получился настильным. Однако мерцающая красным и служащая мне своеобразным трассером подпаленное оперение болтов позволило проследить весь их полет, и я с удовлетворением отметил, что картич не пропала даром, смертельным граном хлестнув по спинным и головам бегущих в тону ополченцев. «Сейчас и вас накроем, голубчики. Ефим, давай еще болтов». И вновь я вовлеченно перезаряжаю пушку. «Картуз в ствол, забить прибойником, поданные десятником болты также в ствол», и также утрамбовываю их прибойником к картузу. Протакаю картуз протравником сквозь запальное отверстие и сверху насыпаю на него порох из рога пороховницы, после чего, взяв в руки пальник, вновь предупреждаю дружинников всем снова зажмурить глаза, открыть рты, заткнуть уши и, наконец, прижимаю шипящий фитиль к стволу орудия. Поймал себя на мысли, что мне определенно нравится артиллерийское дело. В этот раз светящиеся трассеры болтов ударили точно в спину попятившимся арбалетчиком, беглой рысью, устревившимся к воротам Таны. А следом, стараясь успеть догнать врага и уже на его плечах ворваться в замах, фрези преследуют ушкульники, почуявшие кровь. Но в то же время на стенах генойской крепости уже забегали стрелки, едва различимые сквозь зубцы мошекулей. И три-четыре залпа они не точно успеют сделать, прежде чем повольники достигнут ворот. Причем далеко не факт, что они сумеют пробиться внутрь за бегущими командами фусты. «Назад! Повольники, назад! Стрельцы-фрязи и вас побьют! Сарынь на кичку!» Блин, вообще бесполезно. Повольники увидели шанс захватить крепость, а с ней и все богатства Генуэской Таны. А ведь ночью я отправил струк с большей частью казаков из гребни назад, предупредить атаманов, что план меняется и что замки атаковать нет нужды. Бесполезно. «Где мой рок?» Я раздражен, и у этого раздражения есть причина. Арбалетчики уже ударили первым залпом по ушкульникам, и со стороны повольников донеслись крики раненых. Но волжские, теперь уже донские пираты, продолжают атаку, даже не пытаясь построить стену щитов, потому как тогда они уже точно не смогут догнать фрязей. При этом у меня самого возникло такое странное чувство, будто я сломал плотину, а вода хлынула не заранее заготовленный канал, а во все стороны. Что с нее взять, стихия же. Вот и атака повольников выходит совершенно стихийной. Княже, твой панцирь, и вот рог, наконец-то. В пылу схватки Алексей не смог последовать за мной, а я сам оставил сигнальный рог с броней, опасаясь, что во время абордажа тот будет мешаться. Да я вообще не подумал, что он может пригодиться мне в ближайшее время, ведь атака на Азак по изначальному плану должна была начаться в условиях максимальной тишины. Ирок вместе с броней потребовался бы значительно позже, уже во время боя у урабских загонов. Но, как известно, все планы существуют до первого выстрела противника. «Андрей, поднимай стяг!» Я вдохнул полной грудью и силой выдохнул в прижатых к губам Рок. Его глубокий протяжный рев поплыл над причалами и пристанью, обращая на себя внимание высаживающихся с в повольников В свою очередь Андрей принялся активно качать стяк из стороны в сторону, а я, вновь набрав воздуха в грудь, второй раз затрубил в рог, а потом и в третий. Подав условный сигнал, отступаем. Но одновременно с тем по ушкуйникам с крепостной стены Таны ударил очередной залп болтов. «Все, вниз спускаемся. Ефим, на корабле остается только твой десяток. Вырубайте тюфяки свертлюгами из борта или просто выньте их, если поймете как». «Проверьте корзины, и все судно. Мешки с огненным зельем и весь инструмент, что к тюфикам прилагается. Все забираем с собой». Ефим понятливо кивнул. «А вот Алексей пригородил мне путь, удерживая панцирь на вытянутых руках. Княже, броню надень». Я застопорился всего на мгновение, после чего согласно мотнул головой. «Помоги». «Вместе с моим верным ближником и телохранителем мы справились в считанные секунды». Закинув все ремни на дощатой броне, я благодарно кивнул Алексею, после чего поспешил вслед за дружинниками, просто спрыгивающими с фусты на причал. А ведь в броне это не так-то просто, но исходней больше нет, скинули в воду. Вроде перепрыгнуть нужно всего полметра, и высота относила причала всего метр, самое большое. Но когда я с силой оттолкнулся от палубы, отправившись в свободный полет в броне, сердце на мгновение перехватило. Приземлился тоже не очень, при ударе почувствовал не слишком сильную, но все же боль в левом колене, да и не удержался на ногах, рухнул на бок, но поднявшись и сделав пару шагов, понял, что ноги нормально идут, и даже бежать мне в принципе ничего не мешает. Вперед, братцы, вперед, пока уж куйники всей толпой в тону не бросились. Чтобы упредить повольников, я вновь прижал рог к губам, трижды протрубив уже на ходу. Однако даже вполне различимые, хорошо слышимые команды привлекают внимание лишь незначительной части воев, высаживающихся сушкуев и казачьих стругов. Основная же масса пиратского десанта, не отвлекаясь ни на какие призывы, дурной толпой прет в сторону по-прежнему открытых ворот Таны. Более того, повольники уже завязали бои с бегущими генуэзцами, словно стая озверевших волков вцепилась в бока и за гривок Сахатова и если фрязи не смогут захлопнуть створки ворот, оставив часть отчаянно прорывающихся в крепость моряков снаружи, тем самым обрекая их на неизбежную смерть, то наши пираты вполне смогут прорваться в генуэзскую тону. Хорошо ли это? Определенно нет. Я пришел сюда освободить людей, а не разорять итальянскую колонию. Мне воины нужны у загонов, а не в крепости. Ко мне! Все ко мне! Лишь незначительная часть повольников и казаков — Двинулась на звук рога, к моему стягу. И первыми к моей дружине присоединились поредевшие повольники со струга Михаила. Хорошо, хоть елецкий богатырь сам цел и невредим, судя по внешнему виду. Да и дружины его следуют в полном составе. «Миша, ты отрядил воев скинуть в реку глиняные шары с огненным зельем?» «Да, княжа. Казаки и уцелевшие невольники остались». Михаилу приходится кричать, чтобы я его услышал. Про уцелевших невольников узнать особенно печально, но ведь так и уговаривались, что получившие свободу первыми пойдут в бой. К ладье черкесов идем. Сбор у ладьи черкесов. Дахажан и ее нукеры могли бы попасть под раздачу в самом начале высадки у шкульников. И именно потому, когда наши струги уже снялись с приколы и двинулись на абордаж, группа из двух казаков и двух самых надежных повольников под началом Ивана, одного из дружинников, — Двинулась к галере Адыга. Там, находясь на некотором удалении от судна Косогов, они остались дежурить на случай, если кто из ушкуйников нападет на экипаж Дахажан, или наоборот, если кто из горцев вдруг возгорится помешать высадке повольников. Слава Богу, до поры не случилось ни того, ни другого. А когда довольно многочисленная группа ушкуйников приблизилась к галерею, чей экипаж, облачившись в броню, уже готов к бою, или что вернее, к прорыву в море, На перерез повольникам как раз и двинулся мой дозор. Впрочем, мне самому до корабля черкешенки осталось всего десятка-полтора шагов, и старший повольник издали закричал. «Ну что, князь, не по-твоему выходит?» По голосу я признал Федора Косова, одного из наиболее вменяемых атаманов-ушкуйников, и, проигнорировав его вопрос, также издали крикнул. «Дмитрий Шуй где?» «Высаживается со своими воями, он последним шел. Вперед же вырвался Иванус». Вот он остальных ратников за собой и утянул. Я негромко ругнулся, мысленно пожелав самоумеренному атаману сдохнуть от одного из арбалетных болтов, под залпы которых он подвел не только своих людей, но и всех, кто последовал за ним. После чего ответил Фёдору: «Перехватим Дмитрия и двинем к торгу. Там не только невольничьи загоны, но и карван-сарай с богатыми купчинами и склады с их товарами. Да слышал я все, знаю, казаки уже все сказывали». Мне страстно захотелось буквально в голос заорать. «А если сказывали, то какого же хрена вы всей толпой поперли в тону?» Но сдержался, потому как вопрос явно не по адресу. «Отправь гонца, пусть перехватит дружину Дмитрия, а то его повольники так же с дуру в крепость полезут под болты фряжских самострелов. Уже, княжа, уже отправил». «А Федор начинает мне нравиться все больше и больше». Провнявшись с черкесской галерой, и, разглядев среди сгрудившихся на носу невысокую женскую фигурку, я без лишних предисловий обратился к Дахажан. «Княжна, пришло время все рассказать. Напавшая на Азак войско, я привел за собой. Мы освободим наших полоненников всех русичей, но также мы освободим и ваших сородичей, черкесов. Чтобы увести из Азака русских невольников, нам потребуются все малые суда, все лодки и струги, что стоят сейчас у пристани» но вам останутся обе галеры Фрязей. На них уплывет достаточно воинов, чтобы справиться с нукерами Аббата. Остальные черкесы смогут уйти и в селение Адыге, что протянулись восточным берегом Сурожского моря, от Азака до самой Таны. Если на то будет Божья воля, они уцелеют. Большего я все одно не могу дать. Итак, если вы согласны, оставьте с собой пятерых нукеров. Еще пять моих воинов также останутся подле вас». На мгновение я прервался, посмотрев на Андрея, замершего чуть позади меня со стягом, и, поколебавшись всего секунду, в конце концов, в условиях городского боя мало кто сможет увидеть знамя, добавил. «Также с вами останется мой знаменосец, пока он с вами уж куйники вас не тронут. Но прочие ваши нукеры должны последовать со мной. Они помогут освободить черкесов и бросить их в бой. Итак, княжна, решайтесь, поможете ли освободить сородичей, Или же прямо сейчас уходите в море, возвращаясь домой?» Дахажан ответила мне, гордо вскинув голову. «Мой дом захвачен убийцей моего отца, моим кровником, и я вернусь в него лишь с войском». После чего она обратилась к одному из нукеров и, быстро с ним переговорив, вскоре обратилась ко мне. «Берич поведет моих людей и будет слушаться вас во всем. Он не знает вашего языка, но разумеет татарский. При ваш толмач переведет ему ваш приказ». «Отлично! Повольники, казаки и АДГ, все за мной!» От пристани в Азак под моим началом двинулся смешанный отряд не менее чем в пять сотен воинов. Помимо ратников Дмитрия Шуя и большей части казаков, к нам присоединились также воины независимых и разумных атаманов, решивших, что предложенная мной добыча будет богаче той, что захватит в Генуэской Тане Иван-Ус. К чести последнего стоит сказать – что лихой атаман все же сумел прорваться в итальянский замок, и бы теперь идет уже за стенами, и, собственно, на стенах фактории. В то же время свое слово они сказали и венецианцы, последние, несмотря на внутренние распри, вполне еще могут привести подкрепление сородичам. Но на момент нашего выступления в сторону торга венецианцы на помощь генуэзцам так и не пришли. Еще полсотни казаков, им больше веры, я выделил Михаилу вынести серебро с монетного двора. В хаосе городского боя в Тани генуэстам сейчас явно не до него, но хоть какой-то плюс от погрома, учиненного усом. Спеша выполнить основную задачу, я не повел свой смешанный отряд по городским улицам. К слову, довольно широким и прямым, с вымощенными камнем и кирпичными отходами мостовыми да ливневыми стоками по бокам. Но, следуя по улицам, Я рисковал бы не досчитаться большей части повольников, бросившихся грабить горожан, простых ремесленников, не способных дать сдачи. К тому же даже очень широкую, метров так восемь, улицу достаточно легко перегородить полусотней воинов и задержать нас на куда больший срок, чем мне этого хотелось бы. Именно поэтому я двинул свою рать в обход промки Азака, делая совсем небольшой крюк к торгу. На базаре, кстати, при свете только что поднявшегося над горизонтом солнца, уже наблюдается какое-то весьма оживленное, нездоровое движение. Кроме того, от верхнего татарского ограда нам навстречу бодро рысит сотня ордынских всадников. «Казачьи стрельцы, вперед! Повольники! Щиты сцепить над головами! Следуем шагом Ну вот и дождались. Переполошившись из-за начавшегося на пристани боя, а также набата генуэзцев, Татарские нукеры из числа местных стражей правопорядка успели вовремя изготовиться к бою и сесть на лошадей. Когда же они заметили мою дружину на подходе, то двинулись на перерез, считая себя неуязвимыми для врага, раз он пеший, а не на лошадях. Сермежная правда в этом действительно есть, пеший конного не нагонит. Но то пеший, а не стрела, опущенная составным казачьим луком. Однако же перестрелка началась не в нашу пользу. Перейдя метров за семьдесят от нас на неспешный шаг, татары неожиданно изменили свои излюбленные тактики обстреливать врага на коротке. Нет, ордынцы успели дать два вполне себе дружных залпа, прежде чем двинувшиеся вперед стрельцы развернулись разреженным неровным строем. Так что десятка четыре воев из числа казаков, всех поголовно вооруженных луками, а также решившихся им помочь стрельцов-повольников, и ведь на них пришлись основные потери, Я не досчитался, еще не вступив в бой. А все потому, что под моим началом собралась разномастная толпа из нескольких отрядов воинов, не спаянная, не сработавшаяся, плохо управляемая. Это именно что толпа, а не войско. И все же рванувшие вперед стрельцы кое-как построились разреженным строем в несколько сильно гуляющих шеренг. В то время как повольники, худобедно знакомые со стеной щитов, сколько веков со своими воевали, сцепили их над головами. Бей две сотни стрел в один миг сорвались с моих лучников, устремившись в сторону татар. Я перейдя с залпордынцев на пару мгновений. Но казахи стреляют, накинув на левую руку лёгкие щиты, колканы и плетённые из лозы. В ближнем бою вещь откровенно слабая, но зато лёгкая и удержит, а потом для лучников вещь весьма удобная. Присев, как только с неба посыпались татарские сризни, Казачки вражи залп переждали относительно благополучно, прикрывшись калканами. Чего не скажешь о повольниках, уже потянувшихся назад, за более массивные и прочные круглые щиты соратников. У поганых также есть калканы, но их лошади вообще ничем не прикрыты. Так что со стороны врага тотчас раздалось истошное ржание ожаниных коней, и плотность вражеской стрельбы тотчас упала. Обе стороны успели послать еще пару залпов друг в друга — Но плотность татарского обстрела резко упала. Наконец, не выдержав, степники принялись спешно откатываться назад, в то время как наши стрельцы проводили их еще парой дружных залпов, отгоняя поредевших ворогов прочь. — Вперед, братцы, вперед! Не замираем! Идем к торгу! Казаки, прикрывайте левое крыло ушкуйников от татар!